Только к полудню того дня добрался в Жангильди, все время идя берегом моря, а до контузии часа за два пробегал это расстояние. И тут его сразила страшная весть. Сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда едигеи мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба. Умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой корью и не вынес жара внутреннего. Сгорел. Оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького Хлебова. Вернется живой, узнает по приезде. Погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники. И у Кубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей. Бог даст. Ветка обломалась, не беда. Главное, чтобы ствол чинары остался цел и еще соображения были, вслух невысказанные, но всеми понимаемые. Если что, война есть война. Если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последнее мгновение с белым светом, мол, остался дома отпрыск, рот на том не пресекся. А у Кубала за все казнила только себя, плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа, ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью не иссякшей, Изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили, мол, у ребенка краснуха, штука эта коварная, надо дитё потеплее завернуть в одеяло, стеганное из верблюжьей шерсти, додержать да в полной темноте, допоить да все время водицей остуженной, а там, как Бог даст, если выдержит жар, то выживет, а она, невезучая бейбак. Несчастливица, не послушалась аульных старушек, попросила у соседей телегу, да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясучей, то было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее, на чем свет стоит. Надо, говорить тебе было послушать старушек. Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затаскует с такой силой по малому дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячи, беззубой, доверчивый, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло. С того и началось, опостырил Едигею аул. Некогда здесь, но с взгорье прибрежном. Было с полсотни дворов, рыбы оральской промышляли, артель стояла, тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого, всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель, некому стало выходить в море. У Кубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта, никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу в свое рыбацкое поселение Жангильди. Но у Укубала наотрез отказалась. «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте». «Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща». Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что не в моготу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники у Кубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. «Поживешь, мол, у нас, при отарах в степи» а там здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь. Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жененных родственников куда ни шло, а потом, если ты не работяга, кому ты нужен станешь. И тогда решили они с Укубалой рискнуть, решили на железную дорогу податься, думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея,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 У Кубала тогда выручала, здоровая и молодая, она и работала большей частью.